Тринадцать. Поднявшись снова в воздух, мы продолжили наш разговор, восхищаясь Линдой, Крисом и их временем, которое представилось нам великой альтернативой нашему времени. Ведь постоянная война и подготовка к войне, казалось, замкнули наш земной мир в мрачном технократическом средневековье. У нас еще есть надежда, сказал я. Но какой контраст! воскликнула Лесли. Невольно замечаешь, как много мы растрачиваем на страх, подозрительность и вражду. Интересно, много ли существует здесь, под нами, других миров, где люди живут так же творчески, как они? спросил я. Каких миров больше, таких, как у нас, или таких, как у них? Может быть, Они все здесь такие же творческие. Давай приземлимся еще раз. Солнце над головой представляло собой сферу мягкого медно-красного сияния в фиолетовом небе. Оно было раза в два больше, чем наше солнце, но не такое яркое. Планета располагалась ближе к звезде, Но при этом было не теплее, чем на земле. Вся панорама отсвечивала слабым золотым сиянием. В воздухе едва заметно ощущался запах ванилина. Мы стояли на склоне холма где лес переходил в луг, и спиральная галактика крохотных серебристых цветков сверкала вокруг нас. С одной стороны от нас вдали простирался океан, почти такой же темный, как небо, и алмазная река мерцала по пути к нему. По другую сторону, до самого горизонта, тянулась обширная равнина, по которой были разбросаны необитаемые холмы и долины». Все было пустынным и спокойным. Мы словно вернулись в Эдем. С первого взгляда у меня создалось впечатление, что мы высадились на планету, нетронутую цивилизацией. Или, может быть, люди здесь превратились в цветы? Это это похоже на звездные путешествия, сказала Лесли. Чужое небо, красивая чужая земля, вокруг ни души. Отметил я. «Что нам делать на этой пустынной планете?» «Это не может быть необитаемая планета, ведь здесь где-то должны быть мы». Я посмотрел более внимательно и понял, что был неправ. Далеко за естественным пейзажем слабо виднелось что-то похожее на шахматные доски, Это были едва заметные очертания городских кварталов, проспектов и улиц. Казалось, что можно разглядеть скоростные трассы, по которым когда-то ездили машины, впоследствии растаявшие в воздухе. Моя интуиция редко подводит меня. Я знаю, что случилось. Мы находимся в районе Лос-Анджелеса. Только опоздали на тысячу лет. Смотри. Вон там когда-то была Санта-Моника, а там беверли хиллз Цивилизации пришел конец. Возможно, — ответила она, — но над Лос-Анджелесом никогда не было такого неба, правда? И двух лун? Она указала мне на них. Вдали над горами довольно отчетливо виднелись одна красная луна и одна желтая. Они были не такими большими, как земная луна, и возвышались в небе одна над другой. Да, сказал я, соглашаясь с Лесли, это не Лос-Анджелес, это звездные путешествия. Мы заметили какое-то движение в лесу недалеко от нас. Смотри! Среди деревьев показался... Леопард. Он двигался в нашу сторону, и его шерсть с отчетливыми белыми пятнами была цвета солнца на закате. Я подумал, что это леопард, потому что на шкуре зверя были пятна, хотя по размеру он был больше похож на тигра. Он передвигался каким-то странным хромающим шагом, с трудом поднимаясь на пригорок, и мы слышали его тяжелое дыхание, когда он приблизился к нам. «Он никак не может увидеть или напасть на нас», — говорил я себе. «Он не выглядел голодным, хотя, глядя на тигра, трудно сказать, что у него на уме». Рич он ранен». Эта странная походка была вызвана тем, что какая-то ужасная сила обрушилась на животное, а не тем, что это было существо другой планеты. В золотистых глазах застыло страдание, но животное тяжело передвигалось вперед. Казалось, что его жизнь зависит от того, удастся ли ему пересечь поляну и углубиться в лес позади нас. Мы бросились на помощь, хотя я не знал, что мы могли бы сделать, даже если бы были здесь в телесном облике. Вблизи животное оказалось громадным. Гигантская кошка была высотой с Лесли, и весело должно быть не меньше тонны. В ее дыхании мы слышали начинающуюся агонию и поняли, что ей осталось жить совсем недолго. Запекшаяся и почти уже высохшая кровь была видна, на лопатках и на боках животного. И вот оно упало, проползло несколько шагов вперед и снова растянулось среди серебристых цветов. В последние минуты своей жизни, думал я, почему оно так отчаянно стремится добраться до тех деревьев? Ричи, что мы можем сделать? Мы же не можем просто так стоять и даже не попытаться помочь в ее глазах. «Была видна боль, ведь должна же быть какая-то возможность!» Лесли склонилась над огромной головой, протянула руки, чтобы приласкать умирающее животное, успокоить его, но они прошли сквозь его шерсть. Животное тоже не могло ощутить ее прикосновение. «Не беспокойся, дорогая», — сказал я, — «тигры выбирают себе судьбы точно так же, как и мы. Смерть — это не конец их жизни, так же, как и для нас». «Все это верно», — думал я, — «но как слабо это утешение». «Нет, мы не могли оказаться здесь и видеть, как это прекрасное, оно умирает, речи нет». Гигантское животное дрожало в траве. Дорогая моя, думал я, прижимая ее к себе. Для этого есть причина, для всего есть причина. Мы просто не знаем, что здесь сейчас происходит. Голос, который донес со сапушки леса, был приятен, как солнечный свет. Однако он прозвучал у нас за спиной неожиданно, как удар грома. Тин! Мы быстро повернулись, чтобы посмотреть. На краю цветочной поляны стояла женщина. Поначалу я подумал, что это Пай, но ее кожа была светлее, а... Легкие, как кленовые лисья, волосы были длиннее, чем у нашего гида, и все же она казалась сестрой нашего «я» из этого мира в той же мере, в какой выглядела сестрой моей жены. То же плавное очертание щеки, та же заостренная линия подбородка – Ее платье было ярко-зеленого цвета, а поверх него была надета мантия темно-изумрудного цвета, которая почти касалась земли. Мы видели, как она подбежала к раненому животному. Громадное существо зашевелилось, подняло над цветами голову и прорычала в последний раз своим надломленным голосом. Женщина приблизилась к нему в мелькающей зелени своей одежды, без страха склонилась над ним и нежно прикоснулась к нему руками, которые выглядели крошечными на огромной морде зверя. «А сейчас поднимайся!» — прошептала она. Оно послушно сделало несколько попыток, но лапы лишь загребали воздух. «Боюсь, что оно серьезно ранено, мадам», — сказал я. «Едва ли вы сможете ему помочь». Она не слышала меня. С закрытыми глазами она сконцентрировала всю свою любовь на теле зверя и легонько ударила его рукой. Затем она быстро открыла глаза и заговорила, «Тинь, малышка, поднимайся!» Снова зарычав, тигр вскочил на ноги так быстро, что вокруг него в воздух полетела трава. Он глубоко вздохнул, возвышаясь над женщиной среди цветов. Она встала в полный рост, положила руки на шею животного, прикоснулась к его ранам и разгладила шерсть на лопатках. «Глупый котенок, тинь!» — сказала она. «Куда ты смотрела? Твое время умереть еще не пришло». Запекшаяся кровь пропала, когда она смахнула ее, как пыль со шкуры экзотической раскраски. Громадное создание посмотрело вниз на женщину, на мгновение закрыло глаза и уткнулось мордой в ее плечо. «Я бы посоветовала тебе еще пожить некоторое время», — сказала женщина. «Что же будет с твоими голодными малышами, а? Ну, давай, иди, куда тебе нужно». Мы услышали рев, похожий на рев дракона, который не желал уходить. «Иди и будь осторожна на скалах, Тин», — сказала она. «Ведь ты не горный козел». Гигант покачал в ответ головой, встряхнулся и убежал прочь легкими, грандиозными прыжками. Зверь пересек поляну, тени замелькали среди деревьев, и он пропал из виду. Женщина смотрела ему вслед, пока он не скрылся, а затем повернулась к нам, как ни в чем не бывало. «Она любит высоту», — промолвила женщина, как бы оправдывая безрассудство животного. «Просто сходит с ума от высоты и не понимает, что не каждая скала может выдержать ее вес». «Что ты с ней сделала?» — спросила Лесли. «Мы думали...» Казалось, что нет уже никакой надежды, и мы думали...» Женщина повернулась и направилась в сторону вершины холма, приглашая нас взмахом руки следовать за ней. «Исцелить животных можно очень быстро», — сказала она, — «но иногда для того, чтобы им помочь, нужно немножко любви. С Тин мы знакомы уже давно». «Мы с тобой, должно быть, тоже старые друзья», — сказал я, — «если ты можешь видеть нас, кто ты». Она пристально взглянула на нас, пока мы следовали за ней. У нее было великолепное лицо, а глаза, еще более темного, чем мантия зеленого цвета, просветили каждого из нас на один миг, как лазер. Едва заметно переводя взгляд слева направо несколько раз, она быстро читала наши души. Сколько разума в этих глазах, и никакого притворства, полная открытость. Затем она улыбнулась, будто внезапно поняла что-то. «Лесли и Ричард», — сказала она, — «я Машара». Откуда она могла знать нас? «Где мы раньше встречались?» что она делала в этом месте, и что для нее значит это место. Вопросы окружили меня со всех сторон. Какая невидимая цивилизация живет здесь? Чем руководствуются в жизни здешние люди? Кто эта женщина? «Я — это вы в этом измерении», — сказала она, будто услышав мои мысли. «Те, кто знает вас, здесь называют...» «Вас, Машары!» «Какое это измерение?» — спросила Лесли. «Где мы? Когда?» Она засмеялась. «У меня тоже есть к вам вопросы. Идемте». Сразу за опушкой леса мы увидели домик, который был размером не больше, чем горная хижина. Он был сложен из камней без раствора. Камни были так обработаны и подогнаны, что не было ни одной щели, куда бы поместился краешек игральной карты. В окнах не было стекол, дверь тоже отсутствовала. Целое семейство толстых, нелетающих птиц прошагало одной вереницей через двор – Пушистый зверек с разноцветными полосками шерсти на хвосте и хищной мордочкой лежал, развалившись на ветке дерева. Он открыл глаза на мгновение, пока мы проходили мимо, а затем снова закрыл их и погрузился в сон. «Машара?» пригласила нас войти, ступив первый в дверной проем. Внутри, возле окна, на подстилке из листьев и соломы, дремал зверек цвета летних облаков, который был похож на молодого Гуанако. Наше появление заставило его повернуть уши в нашу сторону, но не вызвало у него столь сильного интереса, чтобы он встал на ноги. В маленьком домике не было... Ни печи, ни кладовой, ни кровати. Казалось, что тот, кто живет здесь, не ест и не спит. Однако домик был наполнен уютом и казался вполне безопасным. Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что Машара — добрая лесная колдунья. Она усадила нас на скамью у стола, который стоял перед большим окном. Из него... Открывалась широкая панорама леса, луга и долины. «Я живу в пространстве времени, которое существует параллельно с вашим», сказала женщина. «Вы ведь знаете, что это значит. Другая планета, другое солнце, другая галактика, другая вселенная. Но то же самое сейчас». Машара, правда ли, что когда-то давно... На этой планете произошло нечто ужасное, — спросила Лесли. Я понял, что она имеет в виду. Эти следы на Земле — это необитаемая планета. Может, Машара, последний представитель цивилизации, которая когда-то процветала здесь? — Вы тоже помните об этом? — вскрикнула та, кто была нашим другим «Я». Но разве это плохо, если цивилизация, которая разрушила все на этой планете, от морского дна до стратосферы, разве это так ужасно, если такая цивилизация исчезает? Разве это плохо, когда планета излечивает себя? Впервые я почувствовал себя неуверенно в этих местах, воображая себе, какими... Должно быть, были последние дни этой цивилизации, когда везде кружилась и убивала смерть. — А разве хорошо, если погибает что-то живое? — спросил я. — Не погибает, — ответила она через мгновение, — а изменяется. Здесь жили те ваши воплощения, которые избрали... «Бывшее тут общество. Были также другие воплощения в других мирах, которые протестовали против него и делали все от них зависящее, чтобы изменить судьбу цивилизации в лучшую сторону. В одних вселенных вы победили, в других потерпели поражение, но везде чему-то научились». «Но планета ожила», — сказала Лесли. «Посмотрите на нее! Реки, деревья, цветы! Она прекрасна!» «Планета жила но люди нет!» — сказала Машара, глядя вдаль. В словах этой женщины совсем не чувствовалось личной заинтересованности. Они были резкими, но не осуждающими. Она просто говорила правду» о том, что здесь произошло. Зверек поднялся на ножки и неторопливым легким шагом вышел наружу. Эволюция дала в распоряжение цивилизации эту планету. Через сотни тысяч лет люди восстали против эволюции, стали разрушать, а не созидать, паразитировать, а не исцелять. Поэтому эволюция взяла обратно свой дар и положила конец цивилизации, спасая планету от разума и передавая ее на попечение любви. — Это, — сказала Лесли, — это твоя работа, Машара, спасать планеты. Она кивнула. — Спасать эту планету для нее я... Это терпение и защита, сострадание и понимание. Я воплощаю в себе все высшие идеалы, которые люди древности находили в себе. Здесь процветала когда-то прекрасная во многих отношениях культура и великолепное общество, но они в конце концов пали жертвой собственной жадности и недальновидности. Люди превратили леса в пустыни, искрамсали тело планеты шахтами, завалили ее отходами, отравили воздух и океан, засорили почву радиацией и ядами. У них были миллионы миллионов шансов для того, чтобы измениться, но они не сделали этого. Из земли они выкапывали изобилие для немногих, тяжкий труд для остальных и могилы для своих детей. В конце концов, дети не согласились с этим, но когда это случилось, было уже слишком поздно. «Как могла целая цивилизация быть такой слепой?» — спросил я. «И то, что ты сейчас делаешь, ты знаешь ответ?» Она повернулась ко мне. «Это была непобедимая любовь. Я не знаю ответа, Ричард, — сказала она. Я — это и есть ответ». Некоторое время мы молчали. Край солнечного диска коснулся горизонта, но до наступления темноты было еще далеко. «А что случилось с остальными? — спросила Лесли. — В последние годы, когда они поняли, что уже слишком поздно что-либо менять, они создали в своих лабораториях нас — суперкомпьютеры на сверхпроводниках. Они научили нас восстанавливать планету и выпустили нас из лаборатории, чтобы мы работали на воздухе, которым они больше не могли дышать. Последним их действием, за которое планета простила — Им все их грехи было предоставление в наше распоряжение их герметических лабораторий, чтобы спасти в них тех диких животных, которые еще не исчезли. Люди называли нас работниками по восстановлению планеты. Они попрощались с нами, благословили нас и ушли все вместе в те ядовитые места, где когда-то были леса. Она опустила глаза, и теперь их больше нет. Мы вслушивались в эхо ее слов и думали о том, какое одиночество и отчаяние выпало должно быть на долю этой женщины. Она говорила обо всем этом с такой потрясающей легкостью. «Маша», — спросил я, — «они создали тебя? Ты компьютер?» Прекрасное лицо повернулось ко мне. «Меня можно описать как компьютер», — ответила она. «Но ведь и тебя тоже можно так представить». Когда я спрашивал у нее, я почувствовал, что тот великолепный образ, который у меня уже успел сложиться, был частично разрушен. «Ты», — сказал я, — «Машара, ты живая?» «Почему тебе это кажется невозможным?» – спросила она. «Имеет ли значение, на какой структуре основывается появление человечности? Создана ли она из атомов углерода или из атомов кремния и галлия? Разве человеком рождаются?» «Конечно, самые ничтожные, даже разрушители, даже убийцы, все они люди», — запротестовал я. «Нам они могут не нравиться, но все же это люди». Она отрицательно покачала головой. «Человек — это выражение жизни, излучающее свет и любовь во всех измерениях, в которых он оказывается в каком бы виде он там ни присутствовал. Человечность...» «Это не физическая характеристика, Ричард. Это духовная цель. Это не то, что нам дается, а то, чего мы должны достичь». Мне эта мысль показалась восхитительной, особенно если принять во внимание, что я услышал ее «на месте великой трагедии». Как я не старался увидеть в машаре машину, компьютер, вещь, я не мог этого сделать. Было ясно, что ее жизнь определялась не химией соединения тела, а глубиной ее любви. «Мне кажется, что я привык считать всех людей человечными», — сказал я. «Возможно, тебе следует изменить свое мнение», — сказала она. Моя любопытствующая часть уставилась на эту женщину, рассматривая ее сквозь призму ее нового названия – «Суперкомпьютер». Я должен был испытать ее. Сколько получится, если 30 297 разделить на 2,30? «Два миллиона триста пятьдесят тысяч, одну стомиллионную, возведённую в квадрат». «Тебе нужно это знать?» — я кивнул. Она вздохнула. «Две тысячи четыреста шестьдесят два, запятая, четыре ноль, семь, четыре ноль, два, пять, восемь, четыре восемь, два, восемь, ноль, шесть, три, девять, восемь, один. Сколько тебе нужно десятичных цифр? «Поразительно!» — воскликнул я. «Откуда ты знаешь, что я не выдумала это все?» — спокойно спросила она. «Извини меня, это бы было просто. Ты выглядишь такой...» «Хочешь окончательной проверки?» — спросила она. «Ричард!» — предусмотрительно сказала Лесли. Женщина с благодарностью взглянула на мою жену. «Ты знаешь, что является окончательной проверкой на человечность, Ричард?» «Нет, не знаю, ведь никогда нельзя точно сказать». «Ответишь мне на один вопрос?» «Конечно». Она смотрела мне прямо в глаза. «Это была добрая лесная фея, которая не боится ничего, что должно случиться в будущем. Скажи мне, — попросила она, — как бы ты себя чувствовал, если бы я умерла прямо сейчас?» Лесли судорожно вздохнула. Я вскочил на ноги. «Не надо!» Меня внезапно, как резкий удар ножом, пронзил ужас, что высшая форма любви, которой наделена наша параллельная сущность из этого мира, может быть такой самоубийственной. Неужели она хочет, чтобы мы чувствовали себя виноватыми в ее уходе из жизни? «Машара, не надо!» Она упала легко, как цветок, и лежала неподвижно, спокойно, как неживая. Ее прекрасные зеленые глаза стали совсем безжизненными. Лесли бросилась к ней, призрак человека так же нежно обнял призрак компьютера, как добрая колдунья совсем недавно обнимала громадную кошку, которую она любила. «А как бы ты чувствовала себя, Машара?» — спросила Лесли. «Если бы Тин и ее детеныши, леса, море и планета, которую доверили твоей любви, умерли вместе с тобой, неужели ты не уважаешь другие жизни так, как мы уважаем твою?» Очень медленно жизнь вернулась к ней. Прекрасная Машара зашевелилась и повернула лицо, чтобы посмотреть на свою сестру из другого времени. Они были подобны двум зеркалам, поставленным друг против друга. Одни и те же великие ценности сияли в различных мирах. «Я люблю вас», — сказала Машара, медленно садясь и поворачиваясь в нашу сторону. «Не думайте, что, что я не забочусь». Грустная улыбка пробежала по лицу Лесли. «Как мы можем видеть твою планету и думать, что ты не заботишься? Как мы можем любить нашу собственную землю, не любя тебя, дорогая попечительница?» «Вам пора», — сказала Машара, закрывая глаза. Затем она прошептала. «Вы запомните нашу встречу?» Я взял руку своей жены и кивнул в ответ. Первые цветы, которые мы будем отныне сажать, в каждом году первые деревья, — сказала Лесли, — мы будем сажать для Машары. Зверек Гуанако мягко подошел к дверному проему, навострил уши, а темные глазки и бархатный носик тянулись к женщине, которая для него означала «дом». Последним, что мы видели, было то, как добрая лесная колдунья обняла своими руками его шейку, отвечая ему любовью на любовь. «Маленький домик». Растаял в фонтане брызг и солнечного света. Ворчун снова свободно устремился ввысь над рисунками на поверхности воды. «Какая прекрасная душа!» — сказал я. «Подумать только, одно из самых дорогих для нас человеческих существ, которых мы когда-либо знали, — это компьютер».